показывать их выпола на долю мне и я открыл мистру банки сунневедомый горизонт я рассказал ему всё что знал и он поверил болеешительно всему что мне взбрело бы в голову ему сообщить ибо проникся благоговением к моим познаниям и, обращаясь к своей жене во всеуслышании назвал меня ионом рошусом разумея под этим чудо и чудес Когда вопрос о звёздах был исчерпан, или вернее, исчерпаны умственные способности мистера Баркиса, я сделал плащ из старой холстины, и мы сидели под ним с малюткой Эмли до конца пути шести. О, как я любил её! Какое было бы счастье, думал я, если б поженились мы и удалились в леса и поля. Там жили бы мы и не старели, и не умнели, Вечно оставались бы детьми, бродили бы рука об руку под ярким солнцем по лугам, усеянным цветами, ночью склоняли бы наши головы на мягкий мох, погружаясь в сладкий, невинный, безмятежный сон, а когда нам пришлось бы умереть, нас сохранили бы птицы. Вот какие картины вставали передо мной всю дорогу. Картины ничего общего не имеющие с реальной жизнью, озарённые светом нашей невинности, ясные, как звёзды там наверху. Радостно думать, что на свадьбе Пегасы присутствовали два таких чистых существа, как малютка Эмли и я. Радостно думать, что в обычной свадебной церемонии участвовали Амуры и Грации, принявшие вид таких воздушных созданий. Поздно вечером мы благополучно подъехали к старому баркасу. Здесь мистер и миссис Баркис попрощались с нами и мирно отправились к себе домой. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что лишился поготь. Под любым другим кровом я пошёл бы спать с опечаленным сердцем, но только не здесь, где рядом со мной жила молодка Эмли. Мистер Пэгги и хэм знали не хуже меня о моих мыслях и с особым радушием ждали меня к ужину, чтобы их разогнать. Малютка Эмли подсела ко мне на сундучок один единственный раз в этот мой приезд. Это было чудесное завершение чудесного дня. Был ночной прилив. И вскоре после того, как мы пошли спать, Мистер Пегаци и Хэм отправились на рыбную ловлю. Я чувствовал себя очень смелым, оставшись в этом уединённом доме единственным защитником малышки Эмли и миссис Гамич, и жаждал только нападения на нас льва, змеи или какого-нибудь отвратительного чудовища, дабы я мог его уничтожить и покрыть себя славой. Но в ту ночь никто из них не избрал для прогулок Ярмуцкую равнину. И мне оставалось лишь до утра грезить о драконах. Утром появилась Пегати и, как обычно, окликнула меня, стоя под окном, словно ей овощик мистер Баркис, и всё, что вчера произошло, было так же лишь сновидением. После завтрака она взяла меня к себе домой. Это был маленький чудесный домик. Из всех находящихся там вещей моё особое внимание привлекло старое бюро из какого-то тёмного дерева, стоявшее в гостиной. Обычно все собирались в кухне с кафельным полом. Бюро с откидной крышкой, превращавшее его в конторку, на нём лежала огромная в четвёртую долю листа книга Мучеников Фокса. этот достойный всячего уважения том, из которого я не помню теперь ни единого слова, я немедленно обнаружил и немедленно в него погрузился. И когда бы я ни приходил сюда впоследствии, я всегда взбирался на стул, открывал ларец, заключавший всю драгоценность, затем становился на колени и положив локти на конторку, снова и снова начал пожирать страницы за страницы боюсь что главным образом я поучался разглядывая многочисленные иллюстрации на коих были изображены разнообразные и неслыханные ужасы но с тех пор и по сию пору дом по эгеции и мученики неразрывно связаны между собой в тот день я попрощался с мистером пегаци и хэмом с миссис Гамич и малюткой Эмль ночь я провел у Пегати в крохотной комнатки в мансарде с книгой о крокодилах лежавшей на полке у изголовья кровати в комнате которая по словам Пегати предназначена для меня и всегда будет сохраняться в таком же точно виде и в молодости и в старости дорогой мой Дели пока я жива и этот дом мой говорила Пегати Вы найдёте комнату такой, словно я вас поджидаю с минуты на минуту. Я стану убирать её ежедневно, как убирала вашу прежнюю комнату, моё сокровище. И если бы вы уехали в Китай, можете быть уверены, что я буду её убирать всё время, пока вас нет. Всем сердцем чувствовал я верность и преданность моей милой старой няни и благодарил её, как только мог. Но мне не удалось поблагодарить её хорошенько, ибо говорила она об этом утром, нежно обнимая меня, и в то же утро я отправлялся домой, куда и прибыл также утром в повозке вместе с Пегати и мистром Баркисом. Они покинули меня у калитки, покинулись с тяжёлым сердцем, и как странно мне было следить за удаляющейся повозкой, увозившей Пегати, когда я остался один. под старыми вязами перед домом, где никто уже и никогда не взглянет на меня с любовью. И вот я оказался совсем забытым, о чём и теперь не могу думать без сострадания к самому себе. По его делам стало полное одиночество. Я жил вдали от друзей, с их тёплым участием, вдали от своих сверстников вдали от чего бы то ни было кроме моих горестных размышлений тень которых мне чудится падает на бумагу даже теперь когда я об этом пишу чего бы я только не дал чтоб меня послали в самую строгую школу и чтоб хоть чему-нибудь как-нибудь и где-нибудь обучали но на это не было у меня надежды меня не любили меня просто не замечали изменна, сурова и жестока. Мне кажется, мистер Мерстон к тому времени стал испытывать денежные затруднения, но не это являлось причиной. Он ненавидил меня. И отстраняя от себя, старался я, думаю, прогнать мысль о том, что я могу предъявить какие-бы-то не было претензии к нему, и своей цели он достиг. Со мною не обходили жестока Меня не били, не морили голодом, но обиду мне наносимую я чувствовал всегда. Обиду наносили мне изо дня в день, с полным изучастием. Проходили дни, недели, месяцы, а бы мне не думали и не вспоминали. Иногда размышляя об этом, я задаю себе вопрос: что бы они стали делать, если бы я заболел? предоставили бы мне захиреть от болезни в моей комнатки, как обычно, в полном одиночестве, или кто-нибудь пришёл бы мне на помощь. Когда мистер и мисс Мерстон были дома, я ел и пил вместе с ними. В их отсутствии садился за стол один. В любое время я мог бродить вокруг дома и по окрестностям, и никто не обращал на это никакого внимания, за одним только исключением Мне запрещалось заводить друзей, вероятно, из опасения, что я могу кому-нибудь пожаловаться. Поэтому, хотя мистер О'Чиллеп часто приглашал меня к себе, он был вдов, несколько лет назад он потерял жену, маленькую белокурую женщину, которая в моих воспоминаниях всегда связывается с представлением о светлой рыжей кошечке. Я редко позволял себе удовольствие заглянуть по вечерам в его врачебный кабинет. Там я читал книги совсем для меня новые, вдыхая запах всевозможных лекарств или растирал что-нибудь в ступке под наблюдением кроткого мистера Чилип. По той же причине, в добавлении, конечно, к старой неприязни, питаемой ими к моей няне, меня редко отпускали в гости к Пэгати. Строго блюдя своё обещание, она раз в неделю являлась проведать меня, Или встречалась со мной где-нибудь неподалёку от дома, и никогда не приходила с пустыми руками. Но сколько раз я испытывал горькое разочарование, когда мне не разрешали её посетить. Всё же несколько раз, но с большими промежутками, я получал позволение поехать к ней. Оказалось, что мистер Баркис был в некотором роде скрягой. Или, как выражалось вежливо в Пегате, чутьку скуповат и хранил кучу денег у себя под кроватью в сундуке в котором по его словам не было ничего кроме курток и штанов его богатства прятались в этом сундуке с таким упорством и такой застенчивостью что даже малую талику из них удавалось оттуда извлечь лишь хитростью и пагати приходилось каждую неделю изобретать хитроумнейший план, нечто вроде порохового заговора, чтобы получить в субботу деньги на расходы. Пороховой заговор, католический заговор в Лондоне, имевший целью взорвать парламент в день его открытия королём Иаковом 5 ноября 1605 года. Всё это время я так глубоко чувствовал крушение всех надежд, который прежде подавал и полную свою заброшенность, что несомненно почитал бы себя совсем несчастным, не будь у меня старых моих книг. Они были единственным моим утешением. Я был верен им так же, как и они мне. И я перечитывал их снова и снова, бог весть сколько раз. Ну вот я подхожу к тому периоду моей жизни, который никогда не сотрётся в моей памяти, доколе я буду хоть что-нибудь помнить. Воспоминание о нём часто, помимо моей воли, встаёт передо мной как привидение и отравляет воспоминания о более счастливых временах. Однажды я вышел из дому и слонялся вокруг с задумчивым и голом видом, который был порождением моей праздности. Как вдруг за поворотом просёлочной дороги, неподалёку от нашего дома, наткнулся на мистера Мейрстэна, который прогуливался с каким-то джентльменом. Я смутился и хотел пройти мимо, но джентльмен воскликнул: "А, -а Брукс! Нет. Дэвид Коперфилд", сказал я. "Какой вздор! Ты Брукс?" возразил джентльмен. "Ты Брукс из Шеффилда. Вот твоё имя". При этих словах я поглядел на джентльмена более внимательно. Его смех укрепил мою уверенность, что это мистер Куиннён, которого я видел, когда ездил с мистером Мардстоном в Лоустофт, прежде чем, впрочем, это неважно, нет нужды вспоминать, когда это было. Ну, как дела? Где ты учишься, Брукс? спросил мистер Куиннён. Он положил руку мне на плечо и повернул меня, чтобы я пошёл с ними. Я не знал, что им отвечать, и растерянно взглянул на мистера Марстона. "Теперь он живёт дома", сказал мистер Марстон. "Он нигде не учится. Не знаю, что с ним делать. Он трудный субъект". В мгновение знакомый косой взгляд остановился на мне. Затем мистер Марстон нахмурился и с ненавистью отвернулся. Хмм. признался мистер Куинн, поглядывая, как мне показалось на нас обоих. Прекрасная погода. Наступило молчание. Я стал думать о том, как бы мне было вчее освободиться от его руки, лежавшей у меня на плече, и влезнуть, как вдруг он сказал: "А ты по-прежнему очень неглуп, Брукс?" "О, он-то не глуп", нетерпеливо отозвался мистер Марстон. Гоуч, отпустите его, он вас не поблагодарит за то, что вы его смущаете. При таком намёке мистер Куиннён отпустил меня, и я поспешил домой. Войдя в пылесадник, я оглянулся и увидел, что мистер Марстон прислонился к кладбищенской ограде, и мистер Куиннён что-то говорит ему. Оба смотрели мне вслед. И я понял, что речь идёт обо мне. Мистер Куиннён переночевал у нас. На утро, после завтрака, я отодвинул свой стул и направился к двери, но мистер Марстон окликнул меня. Он важно уселся за свой стол, его сестра за своё бюро. Мистер Куиннён, сложив руки в карманы, смотрел в окно, а я стоял и глядел на них. "Дэвид", обратился ко мне мистер Марстон. В этом мире молодёжь должна работать, а не кондрить. И не слоняться без дела, как ты, встала его сестра. Джин Мерт, не вмешивайтесь, прошу вас.